Глава третья. Неожиданный соперник. Заговор. — Нет, хлопцы, нет, не хочу. Что за разгулее такое? Как вам не надоест повестничать? И без того уже прослали мы бог знает, какими буянами. Ложитесь лучше спать. Так говорил Левко разгульным товарищем своим, подговаривавшим его на новые проказы. Прощай ты, братцы, покойная вам ночь. и быстрыми шагами шел от них по улице. — Пит моя ясноокая Ганна? — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка. — Что это значит? — подумал он, и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки. — Это Ганна! — Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиной? Напрасно обсматривал он. Тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного, но малейший шаг вперед левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя. — Левко! Левко еще молокосос! — говорил хрипло и в высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб! — Хотелось бы мне знать, какая-то шельма похваляется выдрать меня за чуб! — тихо проговорила Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслышать. — Как тебе не стыдно? — сказала Ганна по окончании его речи. — Ты лжешь! Ты обманываешь меня! Ты меня не любишь! Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил! — Знаю! — продолжал высокий человек. — Легко много наговорил тебе пустяков и скружил твою голову! Тут показалось парубку, что голос незнакомца... не совсем незнаком, и как будто он когда-то его слышал. — Но я отдам себя знать Левку, — продолжал все так же незнакомец, — он думает, что я не вижу всех его шашней Попробует он собачий сын, каковы у меня кулаки. При всем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедший на три шага к нему... Замахнулся он со всей силы, чтобы дать триуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте. Но в это время свет пал на лицо его и легко остолбенял, увидевшись, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист, одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собой дверь. «Прощай, Ганна!» — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявший голову. И с ужасом отскочил назад, встретившись жесткие усы. «Прощай, красавица!» — скричал другой, но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы. «Прощай! Прощай, Ганна!» — закричало несколько парубков, Повиснув ему на шею. — Провалитесь, проклятые сорванцы! — кричала голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. — Что я вам за ганна? Убирайте след за отцами на виселице, чертовы дети! — Поприставали, как к мухе, к меду. — Дам я вам ханны Голова! Голова! Это голова! — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.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 Будешь знать, как отбивать чужих невест! — Эй, хлопцы, сюда, сюда! — кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. — вступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готовь хоть целую ночь сам гулять с вами! — Вот это дело! — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первой гулякой и повесой на селе. Мне все кажется тошно, когда не удастся погулять порядком и настроить штук. Все как будто не достает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку. Словом, не казак, да и только. Согласны ли вы, побесить хорошенько сегодня голову? Голову? Да, голову. Что он в самом деле задумал? Он управляет у нас, как будто кетман какой.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 «Покажем!» — закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не минуть «Не мейнем и писаря!» А у меня, как нарочно сложилась в уме, славная песня про голову. «Пойдемте, я вас ею, выучу!» Продолжал Левко, ударив рукой по струнам бандуры «Да слушайте, попереодевайтесь, кто во что не попало!» «Гуляй, казацкая голова!» — говорил дюжи пояса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. — Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься, чудиться, будто понимаешь давние годы! Люба, вольно на сердце, а душа как будто в раю! Эй, хлопцы, эй, гуляй! И толпа шумно понеслась по улицам, и благочестивые старушки, пробужденные криком,